«Меня избили хулиганы», — неохотно пробормотал он. «Я знаю, что хулиганы», — перебила его Даша. «Хулиганы меня не интересуют. Меня интересует та вещь, что ты прятал в квартире. Кто за ней охотится и почему ты так испугался, когда ее украли?» «Ты не вмешивайся в это дело», — муж повысил голос, но тут же схватился за голову и застонал. «Тебя только еще не хватало». «Так позволь сказать, что я уже вмешалась!» Даша тоже повысила голос. «И много про тебя узнала. Но твои шашни мы обсудим потом. А сейчас изволь говорить мне правду, а не то... Я не знаю, что я с тобой сделаю!» «Ну?» Игорь помедлил, и Даша уже обрадовалась, что сейчас услышит правду, как вдруг зазвонил телефон. «Ах, черт! Это верно опять она!» Даша схватила трубку, но там раздались короткие нахальные гудки. Соединили неправильно. Надо же, среди ночи. Кто? Она. Мне кто-то звонил? нетерпеливо спросил Игорь. Потоскуха твоя звонила, мгновенно вскипела Даша. Ах, говорит. Где же мой Игорёчек? Что же с ним случилось? Отдайте мне его жить, говорит, без него не могу. А если вы не отдадите, то выброшусь в окно или газом отравлюсь, и это все на вашей совести будет. Прекрати, — рявкнул Игорь и, похоже, забыл. Забыл о своей головной боли. Он схватил Дашу за плечи и крепко сжал. «Говори немедленно, что она хотела!» И добавил, заметив наконец, какой яростью полыхают Даши на глаза. «Это совсем не то, что ты думаешь, это очень все серьезно!» «Я не думаю. Я все знаю», — устало отмахнулась Даша. «А что все это очень серьезно, я с тобой согласна. Я и призываю тебя поговорить, наконец, со мной нормально. Игорь, опомнись. Я же все-таки твоя жена». «Да подожди ты!» — крикнул он. «Ты скажи мне правду, кто звонил? Она представилась? Что она тебе сказала? Чего хотела?» Он оставил Дашу и бросился к телефонному аппарату, что-то бормоча. — Не спеши! — холодно окликнула его Даша. — Твоя Лизавета не звонила. Насколько я знаю, она совершенно не собирается с тобой общаться. — Что? Он рывком сел на диван. — Откуда ты знаешь? Даша со злобой отметила, как виновато забегали у него глазки. — Ну, малыш мой, э э Лживым голосом начала Игорь. «Ты ошибаешься!» «Да заткнись ты!» Даша стала противно его видеть. «И успокойся, наконец! Звонил не она, а жена Бориса Векслера. Помнишь такого?» «И что?» Нахмурившись, спросил Игорь. «Да ничего!» Даша пожала плечами. «Он не пришел домой ночевать, а она волнуется и звонит всем знакомым». «Когда же она звонила?» возбужденно спросил Игорь, и подробно расскажи мне весь ваш разговор. Если ты думаешь, что в полвторого ночи я способна запомнить подробности, ну, она сказала, что очень волнуется, что он не мог просто так загулять, потому что никогда раньше так не делал. Кроме всего, они собирались после работы ехать на дачу. Она ждала, ждала, совершенно потеряла голову. А поскольку у вас были какие-то общие дела, она подумала, что ты можешь что-нибудь знать. Тут Даша заметила, что мужа уже нет рядом с ней. Игорь метался по квартире, бессвязно бормоча на ходу. — Игорь, да что с тобой происходит? — с испугом вскричала Даша. Она догнала его в спальне. Муж рылся в платяном шкафу. — Что еще она тебе говорила? — спрашивал он срывающимся голосом. — Значит... Борис ушел утром на работу, а потом, не позвонив ничего не сообщив, просто пропал? То есть он исчез? Да что с тобой, наконец? Ты можешь мне объяснить или нет? Даша решила наплевать на всех соседей и вообще на все условности и закричала в полный голос. Она резко повернула мужа к себе лицом и застыла, пораженная. Перед ней был не тот Игорь, которого она знала все эти годы. Сейчас перед ней... Стоял совершенно другой человек. Лицо его неузнаваемо изменилось, и лиловеющий синяк был тут абсолютно ни при чем. Серые щеки обвисли, глаза красные от побоев и усталости бегали. Трясущимися руками Игорь перекладывал вещи в шкафу, выбирая белье.